«Жажда знания», — говорит доктор Хови, — проявилась у него, как только он поступил в наше заведение, где он тотчас принялся все обследовать, ощупывать и обнюхивать. Так, например, наступив случайно на выдвинутую из печи заслонку, он мгновенно нагнулся и принялся ее ощупывать. Вскоре он выяснил, что заслонок две, и одна выдвигается над другой, но этого ему было недостаточно. Он лег на пол, лицом вниз» и попеременно лизнул обе заслонки. Судя по выражению его лица, вкус у них был разный, и значит, по его разумению, они были сделаны из разного металла. У него был выразительный жест и отлично развитый от природы язык эмоций. Он вполне естественно смеялся, плакал, вздыхал, целовался, обнимал и так далее. Некоторые описательные жесты, которым он, благодаря своему дару подражания, научился, расшифровываются без особого труда. Волнистым движением руки он обозначал, например, движение корабля, а круговым – вращение колеса и так далее. Таким образом, прежде всего, требовалось отучить его пользоваться этими знаками и научить пользоваться знаками чисто условными. Исходя из своего прежнего опыта, я решил перескочить через несколько ступеней и сразу перешел к азбуке на пальцах. Я взял несколько предметов, имеющих краткие названия, как, например, ключ, чашка, кружка и тому подобное. По-английски соответствующие слова пишутся тремя буквами «Key, Cup, mug. И, выбрав в помощнице Лору, сел рядом с мальчиком, взял его за руку, положил ее на один из упомянутых предметов, а потом на своих пальцах составил слово «ключ». Он старательно обеими руками ощупывал мои руки и после того, как я еще раз составил слово «ключ», попытался повторить мои движения. Через несколько минут он уже дотрагивался до моих пальцев только одной рукой, а на пальцах другой пытался перенять мои движения, и если это получалось, радостно смеялся. Лора сидела рядом, чрезвычайно заинтересованная и возбужденная, и странное эти двое являли собою зрелище. Раскрасневшаяся и взволнованная, Лора касалась наших рук своими пальчиками, но едва-едва, чтобы не мешать нам, а Оливер... Весь внимание, слегка склонив на бок голову и подняв кверху лицо, стоял, держа мою руку в своей левой руке и вытянув в сторону правую. С каждым движением моих пальцев лицо его становилось все напряженнее, а когда он попытался подражать мне, на нем отразилась тревога. Но вот слабая улыбка озарила его. Мальчик решил, что одолел трудность и, составив на пальцах слово, весело рассмеялся. Я погладил его по голове, а Лора ласково похлопала по спине и запрыгала от радости. За полчаса он выучил с полдюжины букв и, казалось, был в восторге от своих успехов, во всяком случае от того, что получал одобрение. Но тут внимание его начало рассеиваться, и я перешел на игру. Мне было ясно, что все это время он просто копировал движения моих пальцев и дотрагивался попеременно до ключа, чашки и других предметов, Считая, что это такая игра, а вовсе не потому, что уловил связь между предметом и его обозначением. Когда он вдоволь наигрался, я опять посадил его за стол, и он с готовностью стал снова перенимать мои движения. Очень скоро он научился составлять на пальцах по буквам слова «ключ», «перо», «булавка». Я попеременно давал ему эти предметы, и после многократных повторений он, наконец, уразумел то, чего я от него добивался — что между знаком и предметом существует связь. Я понял это потому, что когда я составлял на пальцах слова «булавка», «перо» или «чашка», он тотчас брал требуемый предмет. Однако, постигнув эту взаимосвязь, он не просиял и не обрадовался, как Клора в тот чудесный миг, когда она впервые поняла это. Тогда я разложил на столе уже знакомые Оливеру предметы и, отведя детей в сторонку, помог Оливеру составить на пальцах слово «ключ», после чего Лора тотчас принесла ему ключ. Мальчику это показалось занятным, и по его сосредоточенному личику промелькнула улыбка. Тогда я помог ему составить слово «хлеб», и Лора тотчас принесла ему ломтик. Он понюхал хлеб, потом поднес его ко рту, с понимающим видом склонил голову набок, подумал с минуту, и вдруг рассмеялся, точно хотел сказать «Ага, теперь мне ясно, что это значит». Теперь и я понял, что у мальчика есть и способности, и склонность к учению, что им стоит заняться, нужно лишь терпеливо и внимательно относиться к нему. И я передал его в руки умного педагога, немало не сомневаясь, что он будет делать быстрые успехи. Да, этот джентльмен вправе назвать чудесным тот миг, когда ум Лоры Бриджмен, да то ли блуждавший в потемках, впервые озарила надежда, что она может стать такой, какая сейчас. Воспоминание об этом Миге будет всю жизнь служить доктору Хови источником чистой, неиссякаемой радости, которая будет сиять не менее ярко и на склоне дней его, посвященных благородному служению людям. Теплые чувства, связывающие этих двух людей, учителя и ученицу, Столь же не похожи на обычные заботу и уважение, как не похожи условия, в которых они возникли, на обычные жизненные обстоятельства. Сейчас доктор Хови направил все усилия на то, чтобы дать своей ученице представление о более высоких материях и, пусть приблизительное, понятие о создателе той вселенной, где, хоть она и обречена жить, не ощущая запахов, среди безмолвия и мрака, ей на долю все же выпадает немало великих радостей и подлинных удовольствий. Вы, имеющие глаза, но не видящие, и имеющие уши, но не слышащие, вы, ханжи с унылыми лицами, уродующие себя для того, чтобы люди думали, будто вы блюдете пост, поучитесь здоровой веселости и кроткому довольству у глухих, немых и слепых. Самозванные святые с мрачным ликом — Это невидящее, неслышащее и не говорящее дитя может преподать вам урок, которому вам не мешало бы следовать. Пусть рука этой несчастной девочки легонько ляжет на ваше сердце. Быть может, целительное ее прикосновение будет подобно прикосновению Великого Творца, чьи заповеди вы искажаете, чьи уроки извращаете. Чему милосердию и состраданию ко всему живому ни один из вас в своих повседневных деяниях не подражает до такой степени, как многие из самых закоренелых грешников, которым вы ничего не прощаете, а лишь предрекаете гибель.